глава восемь я позвал вестового даю ему из своего кошелька денег и посылаю чтобы купил четверть фунта чаю до да три фунта сахару да коп украшенок шестьдесят красных яиц да хлеба шафранного на все сколько останется прибавил бы еще больше да у самого не было Вистовой сбегал и все принес а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар, и очень занялся тем, поскольку кусков на всех людей достанется. И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла. Я даже радостно сижу до кусочки, отсчитываю и думаю, простые люди, с ними никто не нежничает, им это участие приятно будет. Как услышу, что... Отпустный звон прозвонят, и люди из церкви пойдут. Я поздороваю, скажу, ребята, Христос воскресе, и предложу им это мое угощение. А стояли мы в карауле и за городом. Как всегда, пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а к Эрдегардии у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты, и я... Часовые — наружи, а казаки — и трое с солдатами, а трое в разъезд въехали. Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится, скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и почивать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум дерутся. Я туда, а мне летит что-то под ноги и в ту же минуту я получаю пощечину. Что вы смотрите? Да, настоящую пощечину. И трах с одного плеча, эпалета прочь. Что такое? Кто меня бьет? И главное дело темно. Ребята, кричу, братцы, что это делается? Солдаты узнали мой голос и отвечают. Казаки, ваше благородие, винища облопались, дерутся. Кто ж это на меня бросился?» И вас, ваше благородие, этот казак по морде ударил. Вот он и есть, в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут. Рубиться хотели.